Глава 14. Организация бизнеса. «Я здесь для того, чтобы зарабатывать. Все, что мы делаем, это ради денег». Мэнди Норвуд, главный редактор «Космополитен». «Нас слабо коммерческое коммерческая сторона дела. Мы собирались писать о вещах, которые нравились нам. И если они не нравились другим, то нас это не волновало». Тим Саутвелл, редактор «Лоудет». Студенты, осваивающие специальность журналиста, обычно уделяют не слишком много внимания тому, что называется «изнанка издательского бизнеса», и более корректно вопросам привлечения из размещения рекламы. Собственно, об этом предпочитают не думать и многие профессиональные журналисты. В принципе, это вполне понятное желание, ведь слишком тесная связь с миром рекламы может не лучшим образом отразиться на репутации журналиста, оставаясь же в стороне, Он может почувствовать себя свободным и независимым. В действительности, подробная независимость часто уступает место компромиссу, когда репортер получает первый бесплатный подарок, будь то завтрак с представителем пиар-служб компании, производителя электроники или бутылка шампанского от косметической компании. Такая перемена происходит в тот момент, когда он соглашается написать рекламный материал или включить в обзоры моды наряды крупного рекламодателя, а не нового дизайнера. Многие журналисты предпочли бы вообще не думать о финансовой стороне своей... Работы, особенно если она заключается в необходимости дать положительный отзыв о товаре в соответствии с условиями сделки с рекламодателем. Помимо угрызений совести, неприятным последствием такой деятельности может стать и подозрительное отношение читателя к журналу, если он догадается о соглашении между рекламодателем и журналистом. Доверие читателей важно не только для серьезных деловых изданий, но и для представителей популярной прессы. Кандидаты на должности редактора в журналах должны хорошо представлять, как работает издательство, и прежде всего, знать типологию периодических изданий. Если вам не знаком термин «B2B», или вы читаете бюллетени тем, что каждый месяц рассылает священник прихожанам, то вы ненадолго задержитесь на месте редактора журнала. В Великобритании выходит более 9 тысяч периодических изданий, из которых почти 3400 относятся к сфере популярных, а остальные к деловым, профессиональным или академическим. Особенности издательского бизнеса необходимо понимать еще по одной причине – Рекламодатели оказывали и продолжают оказывать большое влияние на содержание журналов. Это, конечно, не означает, что газеты не подвергаются атаке с их стороны. Достаточно взглянуть на любой еженедельник, чтобы убедиться в обратном. Более серьезно это описывается Блейком Флитвудом «Вашингтон Мансли». Он серьезно опис... отмечает, что сегодня в США редакторы большинства изданий, вместо того, чтобы беспокоиться о качестве материалов, волнуются, будет ли он соответствовать требованиям рекламодателей. Его примеры подтверждают выводы Карена и Ситана о том, что крупные издатели приписывают рекламодателям фактически роль утверждающей власти. Для более подробного обсуждения политэкономии издательского бизнеса и других СМИ смотри «Херман and Холмский» 1988. И последний довод в пользу изучения изнанки издательского бизнеса любому новичку-журналисту в редакции будет бесконечно говорить об одном и том же. Во время работы над своими статьями он должен все время помнить об интересах И Наиболее влиятельными в редакции любого журнала оказываются люди, чья работа связана с деньгами. «Их обязанность убедить рекламодателей купить рекламные площади в журнале. Как? Уверив в том, что продукция дойдет до потребителя. Именно для этого проводятся специальные исследования, посвященные изучению тех, кто покупает, если это потребительские журналы, почему покупает и, конечно же, что еще могли бы купить». Иногда такого рода сведения о потребителе довольно условны, э, так как основаны на обобщениях, сделанных маркетологами, но они также могут быть полезны, указывая на то, что читатели хотят получить. Именно именно могут быть, поскольку любой серьезный бизнесмен знает, что единственная надежная информация основана только на том, что люди уже купили. Вы не можете уверенно предсказать, что они будут покупать. Совершенно очевидны позиции представителей рекламного отдела. Они продают место в журнале рекламодателям. Работа издателя менее понятна окружающим, частично потому, что ее функции меняются в разных СМИ. Вы можете никогда не встречаться с ним, при этом некоторые его идеи будут озв озвучены коллективу, возможно, через главного редактора. Обычно он стоит выше главного редактора и в иерархии управления. В небольших компаниях издатель часто бывает и владельцем, в крупных компаниях издателей может быть несколько, и каждый контролирует отдельную группу журналов, возможно близких по тематике. Так обстоя дело с изданиями в оконном спорте в группе компании IPC или журналами для девушек возраста до 18 в eMap.Elon. Потребительские издания. Если журнал считается потребительским, то большинство людей воспринимают его как источник информации по всевозможным вопросам, а также как копилку советов и гида по развлечениям свободное от работы время. Интересно, что несколько лет назад журналы для домохозяек считали... Практически деловой прессой для тех, кто работает дома. Это определение можно считать верным, если придерживаться точки зрения, что хобби есть только у домохозяек. Хотя потребительскими потребительским изданиям могут относиться все журналы, посвященные различным хобби или особым интересам, в частности, автомобилям. Classic Cars, Auto Trader, и кат катерам, pe pe Pedals, Рыбалки, Koi Carp, верховой Езде, Horse and Hound. Домашним животным Cat World, спорту Shoot Monthly, Cycling Weekly и вышиванию Cross Stitcher. Их объединяет присутствие объявлений, которые подталкивают читателей к покупке чего-либо от звонка для горного велосипеда до новейшего снаряжения для подводного плавания. Издания, не ограничивающиеся одной областью интересов, обычно посвящены стилю жизни. Большинство из них предназначено для девушек и женщин, но с начала 1990-х годов на рынке появились издания для мужчин, ставшие крайне успешными, FHM, Loaded, Front GQ, Nuts, Zoo. Автор книги о женских журналах, издававшихся в 1970-х годах, Синтия Уайт сделала интересный вывод: все вышеописанные издания провозглашают идею приобретения товаров как главную цель в жизни, тем самым игнорируя другие возможные жизненные задачи. <coughs> в работе «Winship» обращает внимание и на то, что все разговоры о проблеме выбора для женщин, которые, например, сопутствует выпуску журнала «Options», сводились к тому, что единственным реальным выбором, предлагаемым журналом, будет выбор между одним и другим товаром. Такую тенденцию можно отметить и в современных журналах о стиле жизни. Это навязываемая периодическими изданиями «Философия потребительства». Издание бизнес to бизнес B2B Главная цель B2B изданий, рекламной профессиональной прессы, состоит в том, чтобы предоставить целевой аудитории новости какой-либо специальной области, кроме, естественно, получения прибыли. Некоторые из них выглядят как газеты, хотя обычно печатаются на более толстой и более качественной бумаге, но тем не менее относятся к журналам. Хорошим примером в данном случае будет профессиональный еженедельник для журналистов – пресс-газет. В нем можно найти сообщения о купле-продаже, и иллюстрированные объявления о вакантных должностях, и информацию о награде для журналистов, новых услугах и даже новых изданиях. Разнообразие профессиональных изданий. По оценкам 2005 года, общее число профессиональных изданий значительно превышало 5000. Некоторые из них, из, из, из их названий, могут быть известны только тем, кто знаком с областью индустрии, которой посвящено изданию. Например, «Компейн» для издательской отрасли, «Бритишк Дэйриа The Forester Convenience Store, Insurance Edge, Draper's Commercial Motor, Gas Installer and Air Money Около четверти тиража таких изданий распространяется под подписки, и многие из этих журналов распространяются бесплатно по способу, который называют контролируемым распространением. Издатель сам определяет, кому и для какой цели отправить экземпляр. Вот простой пример. Допустим, издатель решит, что политические обозреватели в настоящее время являются платежеспособной аудиторией, которая способна привлечь рекламодателей. Тогда появится журнал Politics Lecturer Monthly, который будет бесплатно рассылаться всем британским политическим обозревателям. Их список может быть составлен при участии кафедр политологии в университетах, а также по ос на основе рекламных объявлений, доступ к спискам почтовых рассылок для других компаний, таких как книжные магазины, например. Таким образом, издания с контролируемым распространением рассчитаны на определенную аудиторию. Это особенно ценно для рекламодателей, поскольку им важно привлечь максимум читателей, а не только тех, кто ищет конкретное рекламное объявление. Например, реклама корма для домашней птицы в журнале Farmers Weekly заинтересует только тех читателей, которые держат птиц. Наиболее подходящей мишенью для такого объявления будет аудитория Poultry International производственный журнал по птицеводству, выпускается в США. Какое именно издание окажется самым эффективным для рекламодателя, тем не менее, зависит от дополнительных факторов, в частности, от стоимости рекламного места – В издании его тиража популярности журналов и сложившейся репутации в кругу читателей, в данном случае среди фермеров. Тираж. Для издателей важно знать, насколько общее количество читателей превышает тираж, ведь, несомненно, один экземпляр журнала могут читать несколько читателей. Например, считается, что около 15 человек просматривают каждый экземпляр Geographical. Но для The People's Friend эта цифра составляет 2,4, а для Reader's Digest – 3,3. При этом последний, по статистике, один из наиболее продаваемых в Ликобритании ежемесячных журналов. Так что считать общее количество читателей показателем популярности издания нельзя, ведь может быть так, что каждый читатель хочет иметь собственный экземпляр интересного издания. Этот вопрос, без сомнения, требует отдельного рассмотрения в редакционных отделах сбыта и распространения. Изучение подобной статистики полезно по многим причинам. Например, у женских журналов есть собственные категории, в то время как журналы, которые часто не нацелены на мужскую аудиторию, например, Loaded, FHM, Maxim и Fiesta, обозначаются национальной службой опросов читателей как имеющие общий профиль. Это происходит потому, что многие женщины с удовольствием читают мужские журналы и составляют таким образом значительную часть их аудитории. Издания для родителей, которые подразумевают и отцов в кругу э, своих читателей, тем не менее, появляются в перечне ежемесячных женских журналов. Проникновение. Другой термин, который требуется объяснить – проникновение. Он означает процентное соотношение потенциальных реальных читателей изданий. Если половина всех матерей Великобритании покупает, например, журнал «Mothers Weekly», то его проникновение равно 50%. Понятно, что профессиональный или деловой журнал с контролируемым распространением должен стремиться иметь этот показатель как можно ближе к 100%, учитывая и тех вновь подписавшихся, кто еще даже не включен в список рассылки. Бюллетени. Бюллетени очень похожи на вышеописанные профессиональные издания. У них могут быть небольшие тиражи, всего несколько сотен экземпляров, и обходятся они читателям совсем недешево, поскольку не содержат рекламы. Информация, которую бюллетени представляют своим читателям, очень дорогое удовольствие. Подписчики платят за эксклюзив. Чем меньше количество людей владеет такой информацией, тем она дороже. Типичная подписная цена бюллетеня в Великобритании – несколько сотен фунтов стерлингов в год. Корпоративные клиентские издания. В категорию корпоративных изданий попадают те, созданные по конкретной, под конкретные маркетинговые задачи компании. Иными словами, организация платит издательству за выпуск необходимого ей журнала. Он может быть внутрикорпоративным для распространения среди сотрудников крупной компании или предназначен для потребителей, так называемые клиентские издания. Ко второму типу, например, относятся издания, которые авиакомпании предлагают пассажирам. К издательствам, предоставляющим подобные услуги, относятся Redwood Publishing. Оно выпускает журналы таких известных заказчиков, как Boots, Early Learning Center, Safeway, Volvo, а также... Журнал, который рассылается по почтой всем членам автомобильной ассоциации. Объективность подобных изданий, хотя, возможно, это звучит слишком оптимистично, в значительной степени зависит от желания заказчиков, поскольку именно они платят по счетам. Некоторые компании искренне заинтересованы в редакционных материалах, которые не являются исключительно рекламой их продукции. Для других журна подобные журналы, не больше, чем средства для расширения рекламной деятельности. Корпоративные издания относительно новое явление, но начало развиваться в 1980-х годах, но уже к 2004 году пять крупнейших по тиражу британских потребительских изданий издавалось именно таким образом. Внутрикорпоративные журналы корпоративный журналы для крупных компаний могут создаваться и печататься в их собственном издательстве. В этом случае все зависит от того, способна ли организация самостоятельно набрать команду журналистов, способных работать на достойном профессиональном уровне. Если да, то она сможет снабжать своих многочисленных работников глянцевыми изданиями с качественно написанными статьями. Эти журналы и будут выполнять часть функций всех внутрикорпоративных журналов, главная цель которых – информировать сотрудников компании о главных новостях и достижениях. Реакции подобных изданий могут быть многообещающим местом для начала журналистской карьеры. Компании, лидеры рынка предлагают сотрудникам собственных корпоративных изданий высокое вознаграждение и гораздо больше возможностей для путешествий, чем может получить начинающий журналист в обычном профессиональном или популярном журнале. Но при всех видимых плюсах в этой работе есть весомый минус. Ваша работа будет сводиться лишь к к написанию разнообразных восхвалений в адрес компании заказчика. Альтернативная пресса. Необходимо отметить, что еще одну категорию журналов Это множество изданий, которые выпускаются не корпорациями и издательствами, а любителями. Её главная цель – не получение прибыли, а возможность быть услышанным. Среди такой прессы больше всего фэнзинов о поп-музыке и футболе. Но также есть издания, посвященные литературе и политике. В наши дни они выглядят очень прилично благодаря компьютерным технологиям. Хотя всего 15 лет назад подобные журналы появлялись на свет с использованием пишущих машинок и копировальных аппарат. Эта область издательской деятельности считается альтернативной прессой. Но это, этот термин охватывает колоссальное разнообразие существующих издательских инициатив. Достаточно трудно дать всем им единое определение, что подтверждает Крит, Крис Эттон. В эссе «A of uh, the alternative press» – «Преоценка альтернативной прессы». Продукция таких альтернативных издателей, которые часто называют «дзины», может распространяться различными способами курьерами по почте или по подписке. часто такие издания создаются на пожертвование спонсоров, например, за Биг Ищу, который не всегда называют альтернативным, поскольку его тираж в Великобритании 266 тысяч экземпляров. выводит его из круга альтернативной прессы, такому тиражу могли бы позавидовать многие коммерческие издания. его система распространения широко известна. экземпляры продают бездомным, которые выгодно перепродают их на улицах. Что касается небольших изданий, какой бы тематике они не были посвящены, новые технологии дают возможность выпускать довольно замысловатые журналы при относительно небольшом бюджете. Основных усилий скорее потребует их распространение. Более профессиональными в этой категории можно считать журналы, которые издают благотворительные организации для распространения информации о своей деятельности. Не являясь в строгом смысле коммерческими, некоторые из этих изданий выпускаются на очень достойном уровне. Приложения к газетам. Приложения превратились в, неприметный, в непременный атрибут газетного издания. Это стало наиболее заметным изменением в издательской деятельности последних лет. The Sunday Times выпустила цветное приложение в форме журнала в 1962 году. И с тех пор едва ли найдется субботняя или воскресная газета, которая не последовала бы этому примеру. Подобное ожурналивание, если можно так выразиться, происходит не только с теми газетами, которые стараются изо всех сил выглядеть журналами. Как отмечает Брайан Брейтуэйт, газеты, особенно бульварного плана, все в большей степени становятся журналами, и это заметно не только по ежедневным тематическим материалам, но и по статьям в субботних и воскресных приложениях. Он ссылается на значительное увеличение числа страниц, которые обычно во всех газетах посвящены материалам, не относящимся к срочным новостям. Подобное расширение привело в конце концов к борьбе за рекламу. Любопытно, что читатели меньше чувствуют рекламный прессинг в приложениях, которые они получают вместе с газетами, чем в популярных журналах, которые они выбирают сами. Некоторые из них говорят, что газетные приложения не настолько похожи на каталоги товаров, как многие издания Lifestyle, хотя... Конечно, бывают и исключения. В книге «My Trade» Эндрю Мэр критикует способы, при помощи которых пресса призывает читателей к покупке товаров. материал написан для этих целей, даже считаются новой крупнейшей областью репортажей. Эта сторона издательского бизнеса сейчас настолько привычна, что не нуждается в комментариях. Информация о том, где можно что-то купить, переполняет материалы по моде и украшению интерьера, постепенно проникая в женские журналы. Во многих изданиях лишь... Нескольких страниц посвяща... Несколько страниц посвящается каталогу с небольшими снимками товаров. Например, это могут быть одежда, сумки, или посуда или даже оружие, в подписях, к которым указывается цена и адрес магазина или продавца. Несуществующий ныне журнал пи запущенный в феврале 2000 года, описывал только те товары, которые можно было заказать из дома. Основное различие между такими журналами и каталогами для домашних покупателей состоит в том, что в журналах все товары от разных поставщиков, а не от одной компании. Логическим предложением, продолжением такой журнальной политики становится продажа и продвижение товаров на рынке от своего имени. потому же пути идут и газеты. Но насколько читатели довольны тем, что любимые издания превращаются в розничных продавцов товаров, о которых они рассказывают в своих же публикациях? Вот вопрос. Коммерческие стороны издательского процесса. Вернемся теперь главные цели издательского бизнеса – получению коммерческой выгоды. Существуют особенности, знать которых необходимо всем, кто начинает свой путь в журнальной журналистике. Доходы. Читатели часто забывают, что цена на обложке потребительского журнала не покрывает расходов на его издание и тем более не приносит прибыли. Вот почему в нем присутствует реклама. Именно поэтому среди рекламодателей и издателей бытует мнение, что она субсидирует редакционные материалы. Альтернативной рекламе, альтернативой рекламе, как считают они, может быть субсидия от правительства, но она таит в себе опасность цензуры и контроль над изданием. Видимо, ими не учитывается заказной характер редакционных материалов, создатели которых преследуют угодить рекламодателям другой вариант требовать читателя полную стоимость издания большинство изданий останавливается все-таки на первом с точки зрения журналистов и читателей такое положение дел не не столь благоприятно поскольку рекламодатели является заинтересованной стороной их власть и влияние на редакционные материалы огромны и как правило служит защите исключительно их собственных интересов оставим на минуту это обсуждение и посмотрим на цифры Соотношение доходов журналов, от даже рекламы непостоянное и зависит от конкретного издания и от его сектора рынка. Потребительские журналы получают примерно 38% доходов от рекламодателей и 62% от продаж. Брайан Брейтвейд отметил, что если бы читатели платили полную цену за издание, то цена Космополитон, издателем которого он был в два раза превышал, бы указанную на обложке. Деловые профессиональные журналы, наоборот, получают 82% доходов от рекламодателей и 18% от продаж. Это происходит из-за того, что такие издания в основном распространяются бесплатно. Согласно данным PPA, финансовые характеристики делового сектора показывают, что журнальные издательства – в нем являются высокодоходными. Также очевидно, что успешное э, вхождение в издательский бизнес сейчас может происходить с меньшими затратами, поскольку компьютерные технологии привели к снижению расходов. Для журналов, которые продаются розничные торговли, цена на обложки очень важна. Она должна быть достаточно низкой, чтобы не отталкивать целевую группу читателей, в то же время позволяющие получать максимальную прибыль или поддерживать статус издания как модного бренда, а даже предметов роскоши цена на издание сама по себе может быть важным рыночным фактором поэтому цена должна отражать не только рыночные затраты но также стоимость которая определяет непосредственно конкуренция существует мнение чем тираж больше тем лучше но это не всегда так Для дорогих глянцевых журналов количество читателей менее важно, чем их качество, или, по крайней мере, их покупательная способность. Если вы принадлежите к рекламодателям, и ваша цель – продавать дорогую парфюмерию или наручные часы определенного бренда, то вам абсолютно не нужны тысячи читателей, которые не могут позволить себе такие покупки. Вам требуется платежеспособная аудитория, пусть и не очень большая. В 1909 году основатель Vogue Кон де заявил, что он создавал журнал как приманку для определенной категории рекламодателей. В то время это ознаменовало новый подход к рекламе в издательском деле. Сейчас такое положение дел кажется достаточно привычным, несмотря на то, что изменились задачи издателя. От продажи товаров тем, кто, возможно, хотел бы их купить, он перешел к продаже потенциальных Покупатели рекламной индустрии. Любому скептику, который сомневается в том, что несколько, насколько далеко зашел этот процесс, достаточно послушать обсуждение издателей и рекламодателей журнальной индустрии без посторонних. Редакционные материалы помогают читателям правильно воспринимать рекламу. Установка на подобное направление читателей является дополнительной головной болью для начинающих журналистов. Они приходят к редакции журнала с желанием предлагать качественные статьи читателям, которые, по их мнению, лишь бегло посматривают рекламные объявления. В реальности же часто их работа сводится к тому, что они доставляют своих читателей рекламодателям. Исследование читательской аудитории. Работая в журнале, вы можете не раз столкнуться с обозначениями ABC1 или S2DE или услышать другие подобные сочетания букв и цифр. Эти условные обозначения категории населения по социальному и экономическому статусу были введены компанией Research Services Limited в 1946 году, и категории сегодня применяются в маркетинговых исследованиях. Не имеет смысла приводить точные цифры доходов 50-летней давности, поскольку они значительно изменились, но социальные различия обозначаются следующим образом – Категория А — высший уровень доходов, категория Б — на уровень ниже, категория С — разделена на две подкатегории, чтобы учесть социальные различия между работниками, которые имеют примерно одинаковый уровень заработной платы, но выполняют различную по характеру работу. С1 — офисные работники, С2 — квалифицированные работники физического труда категория D неквалифицированные работники физического труда, категория I e. люди с низким доходом, уволенные или безработные. Итак, Конде Неста интересовали только потребители категории A и, возможно, некоторые представители категории B. У него не было нужды и желания привлекать остальные слои населения. Такое разделение влияло и до сих пор влияет на рекламу, размещенную в журнале. Так как максимальное количество читателей не всегда является целью издателя, то он и не всегда стремится дать журнале максимальный объем рекламы. Если вы сегодня посмотрите номер Vogue, то вам станет ясно, что реклама в этом издании будет... Не интересно читателям с низким и даже средним уровнем доходов. Рекламные объявления сами по себе подчеркивают статус издания. дешевый или непривлекательная реклама плохого качества может снизить визуальное качество журнала в целом. Издание может менять количество рекламы, увеличивая цену отдельного объявления, если важен суммарный доход от рекламы, а не количество отведенных под нее страниц. Система интеления читателей на категории от «Эй» до «И» e Регулярно пользуются рекламные отделы, в частности, когда пытаются убедить рекламодателей купить место в журнале. Она может быть удобна для редакционного коллектива. Конечно, можно руководствоваться и другими параметрами оценки читателей – возрастом, полом, местом проживания. Иногда сведения о целевой аудитории определенного журнала поражают своей неожиданностью. Вот, например, данные о читателях журнала «More». Возраст от 16 до 24, в среднем 20,5 лет. Почти половина из них пользуется парфюмерией CK, проводит на тусовках и в компаниях 3-4 вечера в неделю. Большинство одинокие, живут с родителями. Почти три четверти были на отдыхе в прошлом году. И 71% всегда приобретают страховку на время путешествия. Каждый номер журнала в среднем просматривается 112 минут. Эти данные поступают из различных источников. Одни, один из них – обзор национальных читателей National Readership Survey, в котором собираются и публикуются статистика о читателях для редакции газет и журналов. Одним из показателей исследования является OTC или Opportunities to See – частота восприятия. Они, он оценивает количество читателей, которые хотя бы частично ознакомятся с содержанием каждого экземпляра, Текущего номера журнала для выхода, до выхода следующего. Важные для изданий сведения о читателях получается также независимая организация ABC. Она измеряет и отслеживает тираж журналов и газет в Великобритании. Затем выдает показатели, известный как цифра аудиторского тиражного бюро ABC Figure. Эти данные публикуются каждые 6 месяцев, и их результаты могут вызвать беспокойство или обрадовать. Так, резкий рост тиража журнала FHM на 217,6% во второй половине 1990 года был поводом для больших торжеств компании e map Кроме данных двух указанных источников, существуют также показатели особенностей чтения. В 1998 году его ввела PPA. Основное назначение этого показателя – получить сведения о том, например, сколько времени отдельно читатели проводят за изучением определенного журнала. Сколько раз они открывают его на конкретной странице. Это дает величину PiX X, или показатель экспозиции страницы, и откуда они получают журнал. Также компании тратят большие суммы на индивидуальные маркетинговые исследования их собственных изданий. Иногда сотрудников приводят в уныние участие в редакционных собраниях, где номер журнала просматривают страницу за страницей и собирают статистику об интересах читателей и степени их удовлетворенности каждой статьей. Все перечисленные исследования играют свою роль в издательском бизнесе, но очень многие журналисты относятся к ним скептически. Это вполне объяснимо. Точность этих данных, даже при нынешнем размере исследовательской базы, определить невозможно. Следующее, что можно сказать о доходах, если вы платите 2,10 фунта стерлингов за номер журнала Близ, Это означает, что только около половины этой суммы вернется к издателю. Все остальное уходит на распространение журнала к и розничным продавцам. Это объясняет, почему издатели так стараются заставить читателей подписаться. Но журналы даже готовы ради этого на значительные расходы, пытаясь стимулировать потенциальных подписчиков всевозможными скидками и призами. Журнал Private Eye, например, стоит 1,3 фунта стерлингов. За номер Но годовая подписка 51 номер обойдется в 32,5 фунта стерлингов И подписка будет выгодной Сделкой для читателей Поскольку это сэкономит 21 фунт стерлингов Еще один плюс подписки Она упрощает финансовое планирование И вдобавок гарантирует получение всех номеров В то время как Читатель, покупающий журнал в киоске, может забыть, привезти какой-либо номер и уехать в отпуск. Минусами для издателя являются почтовые расходы и траты на рекламу, убеждающий читателей подписаться на журнал. По этой причине в США, где традиционно большая часть рожа потребляется, журнал распространяется по подписке, сейчас склоняются к повышению доли розничных продаж журналов. Распространение. От способа распространения журнала зависит очень много. Например, если журнал в основном планируется продавать в розницу, то его обложкой должны буквально бросаться в глаза и к тому же иметь интегри... интригующие надписи. Когда издание доставляется потребителю бесплатно, как, например, корпоративное издание, то на дизайнера ложится не такая большая ответственность, поскольку не требуется сразу привлечь внимание читателя к журналу. Нужно учитывать, что на полке в газетном киоске или магазине, когда журналы тесно стоят друг к другу, У всех у них видна только левая сторона обложки, поскольку правую сторону закрывает издание, стоящие впереди. Тема распространения сама по себе не очень приятна и для издателей, и для распространителей. Одна из причин состоит в том, что традиционные магазины, в которых мы всегда покупаем журналы, Кондитерские табачные газетные киоски, или CTN, как их называют, вытесняются новыми видами продавцов, супермаркетами. Издатели видят, что эти новые торговые точки не так заинтересованы в распространении их продукции, как прежние. И это обстоятельство влияет на тираж, он падает. Кроме того, происходит дробление рынка, поскольку запускаются новые издания, рассчитанные на мелкие рыночные ниши. Они еще более плотно за, заполняют полки магазинов. Вдобавок, так называемая цепь доставки журналов более сложная, чем цепь доставки газет. Ее начало – издатель. Следующее звено – дистрибьютор, в качестве которого может выступать само издательство, или в нем есть соответствующий отдел – прямое распространение. Другой вариант распространения осуществляется через отдельную службу, в которой крупные издатели имеют свою долю. Например, IPC через MarketForce, и MAP через Frontline, или National Magazine Company через Comag. Наконец, есть компании, которые э, издатели журналов просто платят за распространение их продукции. Следующим этапом на пути журнала к читателю будет оптовый продавец. Он получает заказы на розничных, от розничных продавцов и доставляет им журнал. Увеличивается в размерах, оптовая компания пытается снизить расходы и увеличить прибыль. Это приводит к уменьшению числа мест, куда доставляется журнал. Таким образом, розничным продавцам сложнее обеспечивать специализированные рынки и удовлетворять нетипичные запросы. Продажи по подписке, которые также решают проблему распространения изданий, тем не менее уменьшаются за высоких почтовых расходов. Конкуренция за читателей достаточно жесткая. Согласно отчету PPA, сегодня потребитель значительно менее уверен определенному бренду, выбирает журнал из всего, что представлено на рынке, а не из ограниченного списка. Такие читатели получают прозвище репетуар Reader» – «любители ассортимента». Одна из характеристик таких читателей — они покупают журналы под воздействием сиюминутного желания. Это раздражает издателей, которые обычно рассчитывают на определенное число проданных, преданных поклонников каждого издания. Лояльных к определенным журналам покупателей называют солюс, однолюбыми. Одна из стратегий, которую издатели ежемесячных журналов принимают для привлечения первой категории покупателей, состоит в том, что, чтобы как можно раньше предложить им свои издание, например, апрельский выпуск в последние 5 дней марта. Постепенно эти даты сдвигаются на более ранний срок. На сегодняшний день некоторые потребительские журналы поступают в продажу даже в последнюю неделю февраля. Сувениры и подарки как форма поощрения читателей. Иногда попытки издателей привлечь непостоянных читателей выглядят абсолютно бессмысленными. Это касается сувениров и мелких подарков. Так журналы, подобные Time. Часто предлагают награду за подписку наручные часы с логотипом журнала, набор для путешествий или электронные органайзеры. Некоторые издания Smash Hits заманивают читателей купонами, которые можно обменять на подарки, например, компакт-диски. Для издателей преимущество так такого приза в том, что он пробуждает читателей к покупке нескольких номеров журнала в надежде набрать как можно больше купонов. В одном из изданий журнала Smash Hits они были сделаны в виде небольших карточек с фотографиями поп-звезд. Также в комплект... Помещенный в пластиковый пакет входила подставка для компакт-дисков и пачка растворимого какао. Такой пакетный способ используется, когда призы имеют неудобную форму или бывают настолько соблазнительными, что при другом способе упаковки их могут просто украсть в магазине. Иногда журнал упаковывают в пленку по другой причине, если в комплекте с ним идет специальное приложение. Иногда сексуального характера. Возьмем, например, выпуск журнала More, появившийся на прилавке с брошюрой, на которой красовалась надпись «Мужчины в расстегнутых джинсах, узная, его, узная что у них в брюках». И в мыслях. Любопытство влоро вверх. Заинтригованные читатели покупали журнал. У такой упаковки есть недостаток. Она может оттолкнуть от журнала новых читателей, которые, не имея возможности ознакомиться с содержанием неизвестного для них издания, скорее всего, предпочтут его, ему проверенный вариант. Призы могут быть самыми разными. От нужных и полезных, как компакт-диск э, в Classical Music и лак для ногтей в журнале для девушек. до очень неудобных например, в виде совка приколотого обложки обложке издания по садоводству. Без сомнений, иногда люди покупают журналы именно из-за подобных призов, если только они действительно не представляют собой какую-либо ценность. Как, например, книжечки, романы, которые предлагал журнал «Мэри Клэр» в начале 1999 года. Для некоторых журналов, например, посвященных компьютерам или музыке классической танцевальной, подарки и сувенир достаточно актуальны. Тем не менее существуют определенные сомнения по поводу их помощи в увеличении тиража. Хотя некоторые редакторы и издатели, кажется, верят в их магическую способность влиять на выбор читателей. Действительно, призы могут вызвать у человека желание посмотреть журнал, который раньше не покупал. Но Мэри, о Риордан. Бывший директор по издательским вопросам V-Map и нынешний редактор Мэри Клэр высказала опасения возможным привыканием читателей к призам. А вот мнение Маргарет Хеферман, директора по издательским вопросам в, журнале, в журналах Big и Smash Hits, «Борьба призов уменьшает ценность самого номера редакционного содержания журнала». Эти взгляды поддерживает Мэнди Норвуд, в то время она была главным редактором «Космополитен». К тому же, для издателей такой бы сувенирно-подарочный способ продвижения изданий на рынке – прямой путь к разорению. В 2001 году они обошлись журнальной индустрии Великобритании в 30 миллионов фунтов стерлингов. Призы. Призы за победу в конкурсах и викторинах – еще одна издательская приманка для читателей. Хотя, снова отметим, что мало кто воспринимает их как средство повышения тиража. Другое дело, что с их помощью читатель может получить больше удовольствия от журнала, кроме того, конкурсы и викторины представляют собой источник ценной информации об аудитории издания. Расширение бренда. Существуют другие способы, помимо продаж и рекламы, при помощи которых издатели извлекают прибыль из своей продукции. Большинство из этих действий осуществляется в рамках так называемого расширения бренда, например, продажи со страниц издания, различных товаров с логотипом журнала, от дешевых майк до дорогих ежедневных дневников в кожаном переплете. В профессиональной прессе типичным примерами расширения бренда будут организации выставок или конференций, посвященных тематике издания, а также публикации справочных справочников или книг. Примеры за иконами Style Guide или Time Out Guide to London. Плюс все возрастающее количество интернет-сайтов журналов. Одним из новых специализированных и потенциально прибыльных способов расширения бренда можно считать именно именное телевидение. Местед Mast, television Так называются телепрограммы, которые выходят под брендом журнала. За несколько лет появилось и обратное явление. Некоторые телепрограммы, например, The Closest Show или Телепузики, стали привычным появления, появление стали причиной появления глянцевых изданий, основанных на материалах этих телепрограмм. В апреле 1998 года были сняты ограничения независимой комиссии по телевидению, которые не допускали подобных изменений для третьего, четвертого и пятого каналов. Это и привело к началу экспериментов. Uploaded был одним из них, другим ZS. Они пытались определить, можно ли перенести особенности журнала в телевизионную сферу и как это лучше всего сделать. На высококонкурентном рынке в начале 2000-х годов решение бренда уже не считается просто источником небольших дополнительных доходов. Когда Мэнди Норвуд заняла пост главного редактора «Космополитен», она заявила журналистам, что будет тратить около 60% времени на редакционную работу, остальную часть она посвятит работе по расширению бренда. И в отчете для PPA Питер Дир отметил, что большинство издателей потребительских журналов все больше полагаются на доходы от действий по расширению бренда. И ничего удивительного в этом нет, особенно если учесть количество крупных медиакомпаний, настроенных на поддержку СМИ. Например, BBC больше всего известна своими радио и телепрограммами, но благодаря ее издательскому Издательскому подразделению появилось множество успешных изданий, в том числе Radio Times, Top of the Pops, BBC Wildlife и BBC Gardener's World. И не все основа основ основанные компании и журналы напрямую связаны с аналогичными телевизионными программами. Family Life, хотя он уже не существует, был попыткой создать журнал в стиле жизни без связи с подобной телепрограммой. Другой пример компании MAP. Она начала свою деятельность в 1947 году, как издатель провинциальных газет. В 1950-х годах заявила о себе в области журнала. В 1980-х основала ради радиостанцию Kiss 100 фм и сейчас владеет уже несколькими радиостанциями. В начале 2000-х годов имя провела реструктуризацию и классифицировала свою деятельность по темам, например, по музыке, а не по видам СМИ. Расширение бренда работает и в двух направлениях. С одной стороны, это способ предложить читателям дополнительные товары или услуги, за которые они готовы платить. С другой стороны, это средство продвижения на рынке самого журнала. Читатели могут заинтересоваться изданием после того, как они посвятят, посетят выставку, организованную издателем, или купят справочник о компаниях. В любом случае, подобные мероприятия повысят уровень осведомленности публики о журнале. Расширение бренда требует постоянного внимания. Редакторы будут стараться контролировать брендовые названия, которые само по себе являются лакомым кусочком на рыночном пространстве и, возможно, попытаются назначить завышенную цену на виды товаров, которые имеют отношение к такому бренду. Нет сомнений, что издатели продвигаются в этой области бизнеса все возрастающей энергией, но ну и с некоторым беспокойством. Исследования показывают, что эта стратегия работает лучше, когда бренд-журнал является авторитетным. Продвижение на рынке Продвижение на рынке журнала или бренда – процесс, в котором участвует руководство редакции. Это подразумевает и интервью со СМИ на тему жур о журнале или других специализированных областях интересов. Так, редактор журнала James Defense Weekly вполне возможно будет приглашен на радио и телевидение в программы текущих новостей для комментариев к сюжетам об индустрии вооружений. Сотрудники редакции журнала Flight International были Позарез, мы был позарез нужны всем СМИ, всем СМИ для комментариев после разрушения всемирно торгового центра в Нью-Йорке в 2001 году. Таким образом, журнал получает известность, в идеале позитивную, но иногда и сомнительную, хотя по крайней мере о нем говорят. Важность подобной работы поддерживает оп опыт Александры Шульман, редактора Вок, получившей титул редактор года от ППА. Ее отметили как умного и одаренного богатым воображением редактора, заставляющего говорить о своем издании, почти в каждом номере есть минимум одна статья, которая впоследствии будет обсуждаться в в других СМИ. Но попытка опубликовать материал, о котором все все будут говорить, может иметь и неожиданные последствия. Так случилось со статьей «200 самых стильных мужчин XX века» в мартовском номере журнала GQ, который в, в 1999 году стал хитом продаж. В списке оказалось несколько нацистов, что, естественно, вызвало негодование всех, разумных людей, в том числе антинацистской лиги. Реклама. В, 1990 в 1900 году владелец газеты Daily Mail, лорд Нортклифф, советовал своему штату редакции «Не гоняйся э, за рекламодателями. Подождите, когда они придут к вам сами. Любой издатель газеты или журнала, который принял э, бы эту точку зрения, сегодня скорее бы обанкротился». За столетия конкуренция за доходы от рекламы обострилась Так что теперь в каждой редакции есть целевая ком целая команда энергичных людей Которые преданы делу и имеют в своем арсенале Самые разнообразные средства для того, чтобы заполучить рекламодателя Редакторы по, по рекламе сейчас распоряжаются э громадными денежными суммами ответственность за расходование которых несет главный редактор. В журнале FHM, например, ежегодный доход от рекламы составляет более 6 миллионов фунтов стерлингов. Доставка читателей рекламодателям. Многие журналы мечтают о том, чтобы доходы от издания шли на наполнение журналов интересным и полезным содержанием. Тем не менее, в реальности и при отсутствии многомиллионного Для спонсорского бюджета главный редактор должен распределять полученные средства таким образом, чтобы директор по рекламе смог получить максимально возможный доход от рекламы. Эту часть работы большинство журналистов с удовольствием проигнорировали бы, но это чревато плохими последствиями, как я уже отмечал, если только они не пишут для очень успешного журнала. Поэтому чаще всего журналистам приходится забывать о своих намерениях писать серьезные аналитические материалы и создавать качественную прозу на любую интересную для себя тему. Сначала работы в редакции журналах главной обязанностью по меньшей мере в глазах издателя будет одно – доставлять читателей рекламодателям, то есть чтобы последние захотели купить место в журнале и не скупясь платить за него. Это в свою очередь обеспечивает прибыль акционерам или владельцам издания, сохраняя дистанцию. Возможно, такое заглавие и покажется странным, но оно отражает реальное положение дел. Никого не удивляет, что вопросы, связанные с деньгами, вызывают сильные эмоции. Рекламный отдел является самой важной частью моей компании, считает Сьюзен Янг, редактор ежемесячного делового журнала. Эва Поланд пришла на пост издателя журналов из газетной сферы. По ее признанию, главное, чему она научилась на новом месте работы, это быть любезной с рекламодателями. В книге «Megadin Editing» Джон Мориш подтверждает, что отношения между главным редактором и рекламным отделом издания могут быть весьма напряженными. Определенная сдержанность желательно, если необходимо, сохранять независимость и целостность редакции. Он также описывает причины этих сложных отношений. Рекламодатели тратят крупные суммы и поэтому ожидают максимальную благосклонность к себе, особенно если имеют определенное влияние на редактора. Мориш призывает сопротивляться этому, но признает, что немногим редакторам за свою карьеру удалось избежать случаев, когда им угрожали отказом от размещения рекламы за проявленное неуважение к рекламодателям как реальные, так и вымышленные ими. Джереми Сибрук отмечает, что они ждут от редакции не просто благосклонности, а утверждения материалов на правах рекламы. Перед редактором стоит, непроста, стоит непростая задача – удовлетворить две группы потребителей, то есть привлечь читателей и рекламодателей, потому что нельзя предпочесть одну сторону другой. Но это не обязательно должно вызывать противоречия хорошему потребительскому или профессиональному журналу, который крепко занял свою рыночную нишу и нашел целевую аудиторию, будет совсем несложно привлечь рекламодателей. Конфликты интересов. Не все так просто, считает американская журналистка Глория стейном По ее мнению, Мориш не признается в том, что требования рекламодателей очень обращают обстановку вредации потребительских журналов. Эту точку зрения стейном высказывает в рассказе о том времени, когда она была редактором журнала MBS э, в США. Журнал может привлечь рекламодателей только в том случае, если материалы в нем поддерживают идею потребления всё новых и новых товаров, и при условии, что целевая аудитория журнала располагает средствами для покупки этих товаров. Самым завуалированным способом признания такой политики журнал будет то, что в редакционные материалы как бы, между прочим, вставляются благоприятные комментарии относительно продуктов, которые имеются на рынке относительно относятся к тематике журнала. Есть еще более хитрый способ, позволяющий не вызвать негативных комментариев прессы или теоретиков журналистики, когда редакционная команда обеспечивает такой контекст статьи, который Стейнам называет «вспомогательной атмосферой» или «бесплатной копией». Таким образом, чтобы привлечь рекламу шампуня, журнал должен публиковать непременно статьи об уходе за волосами. Реклама посуды и пищевых продуктов непременно требует рядом с собой материала кулинарии. И в этом случае совершенно не подходит, например, статья о пищевых отравлениях или об условиях, в которых содержатся куры на птицефаб. Фабриках. Стейнман неоднократно пыталась объяснить потенциальным рекламодателям бессмысленность такого рода действий. Тех, кто ищет тушь для ресниц новой марки, не оттолкнет от просения соответствующей рекламы место ее размещения, допустим, сразу после статьи о людях, которые совсем отказались от использования косметики или материалы по воспитанию детей. К сожалению, рекламодатели не разделяли эту точку зрения, поэтому отсутствие рецептов в журнале mc а означало и отсутствие в нем рекламы продуктов. Отнюдь немалая часть содержания журнала создается для привлечения рекламы, комментирует стейман Хотя ведущий специалист в области потребительских исследований Джозеф Смит считает, что нет убедительного доказательства существования прямой связи между редакционными материалами рекламы. Фактически стейман утверждает обратное. Важнейшим фактором, определяющим Эффективность рекламы является независимый характер издания и доверенное отношение к нему читателей. Она ссылается на вывод исследования из Journal of Advertising Research о, о том, что чем выше уровень э, доверия изданию, тем выше рейтинг рекламы. Редакционные отзывы. Есть явные способы, при помощи которых рекламодатели влияют на редакционные материалы. Например, предлагают разместить в журнале серию дорогих объявлений в обмен на хвалебные описания со стороны редакции определенных продуктов, даже если они не заслуживают высокой оценки. В случае, когда товар достоин упоминания, вреда журналу не будет. Хотя политика в подобных вопросах в большинстве редакций не очень ясна. Возьмем для примера раздел моды. Его редактор уверяет, что свободен в выборе, однако обратите внимание на марки, описанные в разделе одежды. Наверняка вы найдете те же самые названия на рекламных полосах журнала. Бывший издатель американской версии журнала Vogue, Ричард Шортвей. Иронично отметил связь редакционных материалов с рекламодателями. Беспристрастная оценка означает, что те, кто дает рекламу, получают редакционное освещение. Подтверждение этому можно найти почти в любом потребительском журнале. Злоупотребление доверием читателей. Исследования заказной PPA показали, что читателям нравится доверительное отношение с любимым журналом. Именно поэтому девушки в возрасте до 18 покупают кремы для кожи, о которых они читали в журнале Близ подростки покупают аксессуары к велосипедам, о которых рассказывают в журнале Dirt. Родители покупают игрушки, которые они видели в журнале Practical Parenting. Они делают эти покупки потому, что журналы уловили их настроение. Этот эффект достаточно честно описан одним рекламодателем. Доверие к редактору создает возможность приоткрыть сознание и сердце читателя, и через эти щели мы, рекламодатели, можем установить с ними связь. Если бы журналы не, отказывались на, на треб... не отзывались на требования рекламодателей, последние просто не покупали бы в них рекламу, э, здесь требуется взаимопонимание. Даже если давление рекламодателей на редакцию журнала не очевидно, но всегда подразумевается. Вот один из примеров, подтверждающих эту точку зрения. Уже после того, как все серьезные газеты написали о вредном воздействии солнечных лучей и о возросшей связи с этим темпами роста раковых заболеваний кожи, женские журналы продолжали восхищаться золотистым загаром, похоже на то, что они просто боялись остаться без заходов от рекламы «кремов для загара». Даже учитывая, что подобные кремы продаются сегодня как средство для защиты от солнечных лучей, любой дерматолог посоветует вам не злоупотреблять пребыванием на солнце, но если журнал о стиле жизни посоветует это своим читателям, он явно пострадает из-за резкого снижения доходов от рекламы соответствующей продукции, именно поэтому серьезные проблемы не часто поднимаются на страницах журналов в соответствии требованиям рекламодателей. Некоторые утверждают, что журнал никоим образом не страдает от попыток рекламодателей сохранять контроль над его содержанием. Глория Стайнмен приводит несколько примеров, доказывающих обратное. Это требования рекламодателей, которые прилагались к соглашениям о размещении рекламы в определенных изданиях. Так, один из них хотел, чтобы реклама чистящих средств была расположена рядом с редакционным материалом о детях, а ювелирная компания настаивала на, ре... на отделении ее рекламы обручальных колец от срочных новостей или редакционных материалов, не связанных с любовными или романтическими отношениями. Она отмечает, что такого рода требования создают непродолимые трудности на стадии планирования содержания журнала. Это может показаться забавным, почти тривиальным, но здесь кроется серьезная проблема – сколько журналов о стиле жизни отведут место для спорных статей, если только они не откровенно сексуального содержания или репортажей при таком раскладе. Скорее всего, для них просто не окажется места. Таким образом, многие потенциально интересные для читателей темы буквально вытесняются со страниц потребительских журналов. И получается, что основная причина этого – отсутствие возможности поместить серьезные материалы сведения об определенных товарах или услугах. Поэтому освещение в журналах вопросов моды в основном сводится к стильным фотографиям и под подписям к ним. При этом вопрос о нелепости многих одеяний, что демонстрируется на подиумах, Даже не поднимается. Что уж говорить об аналитических материалах, посвященных дизайну или истории. Материалы раздела моды часто нелепы, иногда даже агрессивны, но сама тема настолько священна для читателей, что кажется, еще не родился редактор, который мог бы ее критиковать. Стэнвен описывает чувство освобождения, которое она ощутила как редактор, когда приняла решение не печатать рекламу. Правда, журнал не отказался от страниц, которые напрямую не были связаны с редакционными материалами. Это было признанием того, что рекламодателям отныне не позволялось оказывать давление на МС. Глория Стайнмен объясняет свое решение тем, что ей надоели их крайне... Консервативный взгляд, например, нежелание рекламировать автомобили в женских журналах, хотя она с легкостью могла доказать им, какие многомиллионные суммы ежегодно тратили ее читательницы на покупку автомобилей. Необходимо сказать, что освобождение Стайнман стало возможным частично из-за того, что в США большая часть тиражей журналов распространяется по подписке, а не продается в розничной торговле. В течение определенного времени будущее журнала MS казалось сомнительным, пока он не начал... Снова принимать рекламу, но в середине 1999 года было объявлено о его повторном запуске после того, как удалось найти новых покровителей. Рассказ, рассказ Гулори Стейнман весьма поучительен, потому что многие редакторы журналов не желают открыто признавать, насколько э, требования рекламодателей влияют на то, что почита, печатается в журналах. Исключение составляет Си Частлер. В течение нескольких лет она была главным редактором журнала «Ритбук». Основное давление проявляется в форме прямых указаний об использовании продукции рекламодателей. Мы получаем угрозы от высокопоставленных лиц, были случаи шантажа рекламодателей хотят знать ответы на два вопроса. Какую цену вы собираетесь запросить? Что еще вы собираетесь делать для меня? Не так давно появились романы Street Smart Николаса Колриджа, директора-спредителя британского отделения компании Condé Nast. И фронт-роу Лиза Армстронг редактора отдела моды в журнале Vogue, в которых отражена сущность отношений между редакторами и рекламодателями. Некоторые редакторы отрицают тот факт, что встречали когда-либо представителей рекламных служб в своих компаниях, где, сказать, между ними и этими же людьми существует невидимая стена. В некоторых случаях это возможно и так, но в действительности это скорее всего... Показывает, что редактор даже подсознательно ориентирован на удовлетворение запросов рекламодателя. Немногие журналы составляют в этом плане исключение, и они выживают благодаря лояльности читателей или собственников. И в целом это издание более серьезного характера. Кое-кто из редакторов утверждает, что их читатели являются достаточно искушенными и не поддаются на приманку рекламодателей. Отдельные примеры это опровергают. Так, большинство женщин ошибочно... Полагать, что именно те марки и косметики, которые указаны рядом с фотографиями в разделах моды, используются для создания макияжа модели. Тем не менее, чаще всего это делают при помощи специального профессионального грима. А затем пиар-представитель рекламодателя оценивают фотографии и решают, какие именно продукты их компании могли бы дать похожий эффект. Исследование Глории Стейнман показало, что большинство читателей не осознают контроль рекламодателя над статьями и фотографиями в журнале. Работа Констер Дайна для PPA подтверждает... Это, он отмечает, что читатели потребительских журналов по всей вероятности чувствуют привязанность к любому изданию, к любимому изданию, и она тем сильнее, чем больше они одобряют рекламу, размещенную в этом журнале. Скорее это чувство возникает по отношению к материалам рекламного характера, которые замаскированы под редакционные. Их мы кратко обсудим ниже. Поощрение приобретения товаров. Тем не менее, можно задать вопросами, почему столько журналов толкают читателей на дополнительные расходы, будь то шампуни или лосьоны, пылесосы, эпиляторы, личные пенсионные вклады, пеленки, обои или автомобили. Почему немногие журналы дают прямо противоположные советы? Проще говоря, почему есть потребительские журналы, но нет антипотребительских? Журнал «Which» не относится к антипотребительским, хотя по определению выполняет функции альтернативной общепринятому те тестированию и изучению эксплуатационных качеств товаров. Плюс ко всему ему не нужно размещать рекламу для собственного выживания. Это вполне объяснимо, хотя и неприятно для тех, кто хотел бы читать разумные, непретенциозные обсуждения или репортаж на страницах журнала. Истина заключается в том, что журналы о стиле и жизни озабочены целью, вызвать желание приобрести товары, дать инструкции по их использованию, сделать их ключевыми элементами получения социального признания. Признание. В женских журналах все это осуществляется при помощи рекомендаций читателям из серии «Как познакомиться с мужчиной и понравиться ему». «Адветориал». Другая разновидность рекламы в журнале доставляет журналистам и многим читателям больше проблем, чем все остальные. Речь идет об «адветориале». Такие материалы размещаются на страницах, за которые рекламодатель платит, как за обычную рекламу. Они специально пишутся штатными или внештатными авторами журнала в том стиле, что и остальные редакционные тексты. По словам Констант Дайна, представляет собой нечто среднее между редакционной статьей и обычным иллюстра... иллюстрированным явлением. Читатели могут получить из таких материалов много полезной информации, но в то же время рискуют быть обманутыми, как показывает исследование, проведенное для PPA. Такие рекламные материалы воспринимаются читателем как статьи контролируемой редакции, соответственно, аудитория предполагает, что рекламируемый продукт одобрен журналом. Это мнение повторяется в руководстве для специалистов в области связи с общественностью, PR. В нем сказано, что предполагаемое читателями одобрение со стороны издательных Гарантируют доверие к продуктам, которые рекламируются подобным образом, поскольку их достоинство объективно, как им кажется, описываются и разделяются третьей стороной, журналистам. Поэтому... Как бы ни были необходимы заказные материалы с точки зрения получения дохода, нельзя отрицать того, что они вводят читателей в заблуждение, ошибочно полагающих, что описываемые на страницах журнала «Товары» одобрены редакцией. Результаты опроса читателей, проведенного для Национальной журналистской журнальной компании и исследования, выполненного в 1997 году для компании IPC, показывают следующее. Читатели предполагают, что редактор сам отбирает продукты, которые потом описывается в рекламных статьях. Это означает, что он тщательно изучает продукты и выбирает для них Читатели самые лучшие. Чем ближе по стилю эти материалы к редакционным, э, тем сильнее это ощущение. Даже если мы поверим в то, что самые уважаемые журналы окажутся писать рекламные материалы для компаний продукты, которые считаются недостаточно качественными, они все равно будут оказывать огромное влияние на выбор читателей. Простой пример. Допустим, American Express заключит договор с ламурным журналами компании Condé Nast на публикацию серии рекламных статей. Продукции других компаний, естественно, освещаться не будет, если только они не готовы потратить такое же количество денег на одобрение со стороны журнала. В этом случае вряд ли стоит ждать объективный Оценки редакции журнала достоинств различных типов пластиковых кредитных карт. Возможно, будет увели... привлечением сказать, что читатели обманывают, но, по словам Констердайна, бренд журнала сам по себе повышает ценность рекламных материалов в глазах читателей, что, в свою очередь, влияет на восприятие ими указанного статьи статье продукта. В журнальной индустрии существуют определенные правила относительно публикации адвитториала. Одно из них гласит, что читатели должны быть предупреждены о том, что читают именно материал, напечатанный на правах рекламы. Но на практике подобные обозначения не всегда присутствуют, и если имеются, то не все читатели смогут их обнаружить и понять, кроме тех, которые работали ранее в газетах или журналах. Редактор вполне может оказаться в неприятной ситуации, если автор не захочет работать над материалом, который может подорвать его репутацию объективного репортера. Этот вопрос решается по-разному. Одни издатели пользуются в этом случае услугами внештатных авторов, другие больше платят за такие материалы своим постоянным сотрудникам, и в случае их имена под материалами не ставятся. В любом случае читатели могут усомниться в объективности рекомендации редактора, если... Он во всеуслышание одобряет какой-либо продукт. Это способно нанести ущерб репутации журнала и ценности его бренда. PPA предлагает набор рекомендаций по способам использования рекламных материалов, но их не всегда соблюдают. Специальные приложения. Специальные разделы и приложения журнал, к журналам тесно связаны с адавиториалом. Тема таких материалов предлагается рекламному отделу и становится основой для их переговоров с рекламодателями о продаже площади под рекламу. Возьмем, например, The Times Higher – Education Supplement – приложение к британской газете The Sunday Times. Его редакция оповещает издатии книг о датах опубликования статей. И обострении по определенную тему. Например, об исследовании в области культуры. И приглашает их дать рекламу в ближайший номер. Именно так, а не наоборот. Ситуация будет еще хуже, если темы для обсуждения выбраны только потому, что они, вероятно, приведут к получению заказа на размещение рекламы, а не из-за их собственной ценности. Совсем плохо когда редакционные материалы, сопровождающие рекламу, заменяются или дополняются благоприятными для рекламодателей отзывами, как это обычно делается в еженедельных и региональных газетах. Вопросы вкуса и чувства меры. Еще одна трудность состоит в том, что реклама иногда бывает агрессивной по отношению к читателям, возможно, слишком сексуально откровенной или показывающей сцены насилия или богохульства. В этом случае читатели могут жаловаться в управлении по стандартам в области рекламы. Привлекательность рекламы. В этом обсуждении рекламной деятельности я не обращал внимания на позитивные стороны этого способа финансирования издательского процесса. «Издатели несомненно верят, что читателям нравится смотреть рекламу и что она воспринимается как неотъемлемая часть журнала. Реклама, относящаяся к теме статьи, ценится читателями и воспринимается с интересом», — пишет Констердайн. «Я вынуждена признать, что это противоречит всем неофициальным отдельным примерам с которыми я когда-либо встречалась. Если вы вырежете всю рекламу из журнала перед тем, как прочитать его, то, возможно, выбросите около половины страниц в типичном еженедельном, ежемесячном потребительском издании. Это соотношение приблизительно равно 40 на 60. Мы уже говорили об этом в начале главы. Рекламная деятельность рассматривается как положительное явление, когда она дополняет редакционный материал и усиливает их восприятие читателями. Хорошим примером будут журналы Vogue, посвященные главным образом освещению вопросов моды и высоко ценимой всеми за качество фотографии. Он требует того же от рекламодателей. В результате четырехстраничная реклама для два разворота, допустим, от Armani, дает читателю больше эффектных высококачественных фотографий, чем журнал мог позволить себе, учитывая рамки бюджета. Даже реклама более низкого качества, например, в изданиях о, хай-фай аудио и видеотехники, или спорте выполняет полезные функции. Представьте, что вы впервые покупаете дом, не знаете, где купить мебель и различные аксессуары. Реклама будет как, как нельзя кстати. Многим читателям журналов, посвященным различным хобби, реклама оказывает конкретную помощь в выборе товаров, в тоже и к тому же указывает места их потребления. Читателям и журналистам, независимо от того, как они относятся к рекламе, необходимо знать, что если доходы от нее падают, то что от редакции сокращается и журнал может закрыться. Как отмечает Кларк, отношения между изданием и рекламодателем взаимозависимые. Без рекламы нет журнала, но в таком случае рекламодатель не получит ее аудиторию. Эллен Грубер Гарви Показывает, что это противоречие существовало на начальном этапе развития изданий, рассчитанных на массового потребителя. К началу 20 века возникли вопросы, будет ли читатель глотать ненужную ему пилюлю в виде рекламы в обмен на более низкую цену журнала, а можно ли подкупить его развлекательным характером рекламы. Вполне объяснимое беспокойство вызывает не только не столько давление рекламодателей на редакционный материал, сколько то, что сегодня этому ее влиянию позволили стать на настолько сильным, как писал Уинсент Норрис. Роль издания изменилась: вместо того, чтобы продавать продукт потребителям, он завлекает их, чтобы продать рекламодателям. Роль читателя Также меняется и из потребителя, который всегда прав, он превратился в приманку для рекламодателя. Стоит добавить, что роль журналиста в этих обстоятельствах не более, чем служить крючком для этой приманки, если только они не работают в издании, где преимущество отдается качеству содержания».